Было уже десять, закончился фильм, и как раз в этот момент послышался шум мотора, внезапно оборвавшийся перед их домом. Анка подошла к окну и увидела, как из машины выскочила девушка. Войдя в калитку, почти бегом бросилась к дому. Услышав торопливый стук в дверь, дядя поднялся и сам пошел открывать. В следующую минуту в комнату влетела молодая особа и бросилась к Анке, будто к своей старой знакомой. «Анка!» Меня прислала Зося, я ее подруга. Мне надо сказать вам несколько сложных наедине. «Говорите здесь, я не буду вам мешать», — проговорил несколько обиженно дядя. Когда они остались вдвоем, прибывшая схватила Анку за руки и взволнованно заговорила. «Дорогая, я пришла совсем не с добрыми вестями. Зося прислала меня предостеречь вас». «В чем дело? Почему она сама не приехала?» Женщина наклонилась к самому уху Анки. Я разговаривала с ней по телефону, она боялась прийти ко мне. Сказала, что за ней следят. Умоляла, чтобы я как можно скорее добралась до вас и предупредила об опасности. Какой? Что мне грозит? Вас хотят похитить, они торопятся. Это может случиться в любую минуту. По дороге мы обогнали машину с какими-то подозрительными типами. Проехал служевец, заметили впереди себя машину. Зыга, когда их обгонял, включил фары, и я рассмотрел их. Два бородатых типа и еще один за рулем в темных очках. А Зыга кто? Ох, задаешь ненужные вопросы, а время бежит, нетерпеливо дернула плечиком приезжая. Это мой парень, у него машина, он согласился за тобой приехать. Ночь проведешь у меня, а завтра Зоська постарается добыть тебе другую квартиру. Анка внимательно присмотрелась к совершенно незнакомой женщине. Показалось, что где-то ее видела, возможно, как раз среди друзей Зоси. Чтобы рассеять сомнения, она поинтересовалась, откуда ей известен адрес. Точно она не была уверена, но дядин адрес знала и предполагала, что ты можешь быть у него. А вы не знаете, откуда Зоська узнала, что мне грозит опасность? Нет, она ничего не говорила про это. Ну, решайся, со мной поедешь или рискнешь остаться? Нет, нет, еду. «Спасибо, что выручили». «Пустяки, моя дорогая, только если уж и решила ехать, то поторапливайся. Не хочется попадать в переделку. Зыга стоит возле дома, я пойду к машине и буду ждать тебя там». И снова бедной Анке пришлось быстро собирать свои вещички и уносить поскорее ноги, оказывается, и здесь небезопасно. Наспех расцеловав огорченного дядю, она побежала к машине, та сходу рванула с места». Когда они выехали с проселка на асфальт и уже подъезжали к вокзалу, Анка заметила темный фиат. Он на большой скорости обошел их, проезжая через переезд. Подскочил несколько раз, резко заложил вираж на повороте и с ревом умчался вперед. Вдоль шоссе, по которому они ехали, с двух сторон тянулась сплошная стена леса. С этого шоссе они должны были выехать на автостраду, ведущую на Варшаву. Фары выхватывали из темноты стройные стволы сосен и белеющие березки, но в глубине, в чащобе, притаилась непроницаемая тьма. Перед анкой маячил силуэт мужчины. Он сидел, несколько откинувшись назад, держа руки в кожаных перчатках на руле. Машину вел уверенно, спокойно, потом она перевела взгляд на женщину, та тоже сидела спокойно, вглядываясь в освещаемую фарами полоску шоссе под тишины, царившей в машине, у Анки с дна души поднялся притаившийся там страх. Она всеми силами старалась держать растущее беспокойство, понимая, что может не выдержать и закричать. Уже хотела было потребовать остановить машину. Тогда она выскользнет и побежит, и будет бежать, бежать и бежать, все равно куда, только бы избавиться от этого ужаса, который давит ее. Но то, что случилось в следующее мгновение, — как нельзя, кстати, помогло ей. Вначале она увидела два красных огонька, идущих впереди машины, которая медленно ехала по краю шоссе. В какой-то момент фары скользнули по крыше той машины, осветив заднее стекло. Зыга просигналил светом, что идет на обгон, и вдруг идущая впереди машина внезапно повернула влево, перегородив дорогу. Их машина резко остановилась. Анка заметила, как от той машины оторвались два силуэта и с пистолетами в руках бегут к ним. Выскакивая из машины, она краем глаза заметила, как зыга поднимает руки вверх, и еще до нее долетел протяжный зов, но слово она не разобрала, так как уже скрылась в лесу, ища там спасения.